Ой, как-то нехорошо, девочка моя. Не понимаю, кто он? Ой, голова идет кругом. Он профессор археологии из Анкары. Зовут Вильфрид Дерагази. Постой, постой, постой. Из Анкары? Это из Турции? А что он делает здесь? В научной командировке? Да, да. Он приходил к папе. Я познакомилась с ним, была в театре два раза. Потом мы гуляли, потом ездили на машине, просто так по Москве катались. Потом он хотел, чтобы я пошла в ресторан, а я не пошла. Потом он у нас ужинал. И все? А что еще? <смех> ну, говорил он тебе что-нибудь. Предлагал руку и сердце, <смех> целовались, говорил. Ну, что в таких случаях говорят? Я ему очень нравлюсь, и русские девушки вообще, а я из них самая лучшая, И что я такая веселая, спортивная. Он так и сказал спортивная, что счастлив тот путешественник, исследователь, у которого я буду спутницей. И потом он поцеловал меня. И еще раз, и еще раз. Так несколько раз поцеловались. Так. И гуляли, и говорили. На каком, между прочим, языке? Французском. Рита. Ой, Иван Родионыч. Взгляните на меня еще раз. Так. Мне почему-то становится спокойней. Вот так? Рита, я, кажется, начинаю понимать, в чем дело. В чем? в чем? В чем? Не могу пока сказать. Иначе могут быть нежелательные последствия. Скажите, вы бы не познакомили меня с вашим археологом? Да, конечно. Мы должны с ним пойти в дом дружбы. Он обещал показать мне выставку фотографий какого-то своего знакомого. Ну, это самое лучшее. Дайте нам знать, когда, и мы с Симой случайно вас там встретим. Только ему ни слова обо мне не говорите. Особенно, что я психолог. Хорошо. И старайтесь не смотреть ему в глаза. Когда он говорит вам что-либо, Так. смотрите ему на плечо. Заставьте себя. Если он будет сердиться, повышать голос... Не обращайте внимания. Хорошо.